Глава 32. Из-за непогоды кафе пустовало. Только в самом дальнем углу заведения был занят один столик на четыре персоны. Заняв с гордонам привычное место у выхода, я решила заказать уже известные мне блюда и теперь вместо меню изучала тех многих людей, собравшихся в этот промозглый день в этом сонном убежище. К своему удивлению, я узнала все лица. Сначала я узнала сидящую за тем единственным занятым столиком до кот у Гальхер. по ярко-розовым волосам. А затем поняла, что за столиком с ней находится братья Оуэн Грин, Джастин и Зак, и Киран Шередан. Отец Дакоты стоял на переносной стремянке, менял лампочки над барной стойкой, пока Афина засовывала бутылки с пивом в наполовину пустой холодильник. Не знала, что Роджер Галахер здесь работает, заметила вслух я. Я думала, что он столяр. Я тоже не знал, что она оказывает афине услуги электрика. Изучая меню, пожал плечами Шередан. Может, Том заболел или снова запил. Кстати, насчёт этого. Я вновь икраткой бросила взгляд на нашего общего знакомого. Ты говорил, что Галлахер не просыхает, но последние несколько раз, в которые мы с ним встречались, он был на удивление трезв. Очевидно, на него повлияла эта ситуация с неудачно подобранным его дочерью временем для побега из дома. Надеюсь, он продолжит в том же духе. Вновь пожал плечами мой собеседник, которому явно было наплевать на тараканов в голове Галлахера. И всё-таки, я думаю, что нам стоило уже сегодня призвать отца и сына Пател к анализу спермы. В конце концов, они не были родственниками Зэри Гвалы, и отношения у них были откровенно тяжёлыми, о чём знал чуть ли не весь Mountain Silence. Не исключено, что своей помощью следствия они пытаются ещё больше запутать нас. И все эти рассказни о парне с фамилией, которой в городе не существует, мне что иная, как попытка сбить нас с верного пути. Ты ведь знаешь, что я сам был не против этого анализа. Тогда почему решил отменить его? Не отменить, а повременить. Если через пару дней у нас ничего не появится, тогда, наверное, его придётся сделать. Пойми, Дэшл, это очень, понимаешь, очень маленький город. Если здесь на кого-то неправильно упадёт тень, этот кто-то рискует света белого не увидеть на протяжении всей своей оставшейся жизни в этом городе. Даже если эта тень ошибка, понимаешь? Ты сомневаешься в причастности Паталей, прищурилась я. У меня есть причины. Я уверена на 90%, в том, что Готам Патель бесплоден и не может иметь детей. Отсюда у них слолиты дети из приюта. Что же касается чада, сама понимаешь, почему в это не верится. Щуплый парень на костылях. И что с того, что он на костылях? Это не отменяет его сексуальной функциональности, как и 90% за бесплодие Готама Патели. Не дают нам стопроцентной гарантии касательно его невиновности. Вот поэтому я не предлагаю отменить, а лишь немного повременить с этим ДНК-анализом. По моему мнению, тот факт, что чаша весов пока что перевешивает в пользу Паталей, даёт мне право повременить с тем, чтобы бросить на них тень. Если информация о том, что именно мы хотим заставить сделать Паталей, и по каким именно соображениям мы хотим предпринять этот шаг, просочится в местное сообщество, А она просочится. Это ведь Mountain Silence. Адалем придётся тяжело, даже в случае их абсолютной невиновности. Я хотя бы попытаюсь обойтись без лишней крови. Сначала попробую все возможные варианты, прежде чем покрою или позволю покрыть себе эту амбразуру спокойствием одной семьи. Нет, ты точно семейным психологом должен был заделаться, а не шерифом, криво хмыкнулась я. А ты не задумывалась, почему на сотни миль вокруг такие топонимы? Deadplace глухое место. Mountain Silence горная тишина. Ближайшая деревня к Mountain Silence, лежащая в 3 милях на север, носит название Dense Forest. Это означает Дремучий лес. Даже река у нас Cold Knife холодный нож. Ничего приветливого или внушающего душевно теплоту. А единственное действительно величественное зрелище на сотни миль вокруг это красавица гора, так и не получила от человека-букашки имени. тысячелеть стоит безымянный. По-моему, названия здесь на севере очень красочные, а то, что гора у вас безымянная, придаёт этим местам только ещё большего шарма. Як тому это дешел, что названия у нас не красочные, а красноречивые. В Dead Place может произойти убийство с использованием огнестрельного оружия. Но этот город будет глух, и не то, что не услышит произошедшего, но даже после не сможет расслышать эхо уже свершившегося преступления. Mountain Silence же чтит тишину. Ты появилась в этом городе, это уже громко. Чихни здесь, и твой чих долетит до самой вершины горы, и оттуда низвергнётся на тебя снежной лавиной, копившейся пару-тройку десятилетий до твоего приезда сюда. Примерно то же самое говорил Сафиан, когда пытался сказать нам, что мы пошли по неверному пути, решив допросить учеников старшей школы, бывших на той злощастной вечеринке. По-моему, все всё равно скоро поймут, что мы расследуем не несчастный случай, а самое настоящее убийство. Как бы страшно и громко это ни звучало. Но мы не должны им в этом помогать, как это сделали в школе. Повёл брови Шередан. Старик Сафиан знает, о чём говорит. Просто так трепаться не будет. Тогда, может быть, тебе стоит к нему прислушаться и наконец стать отчемом его единственной внучки. Наблюдая за тем, как Афина выходит из забарной стойки, чтобы подойти к нашему столику, И наконец принять наш заказ, прикусил щёку изнутри. Я. Только не говори, что ты из тех женщин, способных повернуть русло любого разговора так, чтобы мужчина в этом разговоре чувствовал себя как минимум подловленным на слове, как максимум виновным по всем фронтам. Как минимум, усмехнулась я, хотя знала, что на самом деле не этот минимум. Ни этот максимум меня не характеризует. Я отправил запрос CSS потому как версия с несчастным случаем изначально была оценена мной как ложная. И я с самого начала был уверен в том, что вопрос с отсутствием водителя за рулём в конце концов приведёт это дело к тому, что мы сейчас имеем. Не только отсутствующий водитель, но и причины смерти девушки привели нас туда, где мы сейчас есть. Дожёвывая лосятину, поддерживала диалог я. Ну и где я сейчас нахожусь? Тем временем проносилось у меня в голове Без дня недели кк торч в этом сказочном захолустье. Из -за результатов только косвенные улики против неизвестно кого. Даже ни одного толкового подозреваемого не нашлось. Все притянутые за уши. Такие мысли, конечно, ни к чему хорошему меня не привели. 5 секунд и я снова на краю депрессии, от которого не могу сдвинуться ни на шаг последние 4 месяца своей жизни. Послушай. Сделав глоток воды и поставив стакан перед собой, Нервно моргнула я. Я должна кое-что сказать, признать один факт. Я голкова выдохнула. Я зелёная, ничего не понимаю в столь глубоких делах. Никогда не сталкивалась ни с чем подобным. Поэтому сам факт того, что меня сослали на это дело, доказывает, что всем наплевать на то, что здесь произошло и в дальнейшем будет происходить. Я отложила столовые приборы, аппетит уверенно пропадал. Я уверен, что ты себя недооцениваешь. Банкрофт не послал бы меня сюда, не будь он уверен в том, что это сработает. Выдавила я, умолчав пояснение о том, что слово это значит месть. Поэтому уже спустя секунду решила разъяснить это, как и планировала, начиная этот разговор. Как же оказывается тяжело произнести это вслух. Я кое-что тебе вчера не до рассказала. Я прикусила нижнюю губу, но сразу же отдёрнула себя. Жена моего босса была крестной матерью Блейка. Банкрофт думает, что пуля в парня попала из-за того, что я пригнулась. Стоя на месте, не дёргайся, и хоронили бы меня, а не крестника его жены. Он мстит мне этим делом. Уверен, что я завалюсь здесь. Если честно, без следователя мы справимся, понятно? Это мой город. Я никому не позволю творить в нём подобное. Она то, что твой банкрот уверен в том, что ты не справишься. Я скажу тебе следующее. Пусть вы кусите. Я вижу, что ты отличный агент. Да ты и сама в курсе того, что отлично проявила себя в прошлом. Ты ничего не знаешь о моих прошлых заслугах. Начала я, но сразу же осеклась и прищурилась, встретившись с собеседником взглядом. Гордон, ни у одной тебя есть доступ к базе данных ЦСАС. У меня там остались старые друзья. Я на секунду замерла, но вовремя очнулась. Ты пробивал меня по базе ЦСАС? Я должен знать, с кем имею дело. Тем более с учётом того, что я имею дело с человеком, подозревающим меня и моего сына в убийстве. Что? Я захлопала ресницами, не до конца понимая, что происходит. Всё нормально. Я не против. Тем более это очень профессионально с твоей стороны подозревать именно меня и Кирана. А почему ты собственно должен быть против? Жала зубы я. Не тебе решать, кого мне подозревать. Но вот над тем, чтобы скрывать свои подозрения от предполагаемого преступника, Тебе ещё стоит поработать. Словно не слыша меня, намазывал на хлеб масло Шериф. Даже несмотря на весь твой профессионализм, проявленный в твоём блестящем прошлом, не забывай, что человеку всегда есть над чем работать. И есть что совершенствовать, особенно агенту ЦСАС. Но за твою стратегию я аплодирую тебе стоя. Говоришь мне о том, что ты зелёная, строишь из себя ненюхавшего пороха салагу. Перед этим спокойно пьёшь в компании своего главного подозреваемого вино, чтобы я расслабился с тобой. Если я вдруг окажусь с тем, кого ты, именно ты, а не мы, в своей голове ищешь без моего участия, я неосознанно выдам себя, проколюсь на какой-нибудь мелочёвке, которую ты отнюдь не зелёная салага, как учательно пытаешься себя строить, подхватишь, и который ты меня обязательно прижмёшь к стене, если не придавишь к полу сразу. Вот ведь солочь, насквозь. Буквально насквозь увидел все хитросплетения моей, казалось бы, запутанной паутины стратегии, о которой я даже думал шёпотом, чтобы он ненароком не услышал шуршание моих мыслей. Значит, уже вчера, распивая со мной бутылку, он знал, что я делаю, чего добиваюсь, а он ещё сложнее, чем я себе представляла. Хотя я изначально поставила его возможные навыки, которые сейчас я вижу как вполне реальные, на высокую планку. даже выше своих. И почему же ты решил раскрыть карты именно сейчас, а не вчера или завтра? продолжала слегка щёряться я. Потому что мне нужен напарник, а не играющий против меня игрок. Хорошо, будет тебе напарник. Подождав пару секунд, раздражённо бросила в тарелку смятую салфетку я, внимательно глядя прямо в глаза своего собеседника. Но учти, что я уже отправила имейл со своими подозрениями. который обнаруживается в случае, если со мной здесь что-то произойдёт. Что ж, значит, моя заинтересованность в твоей целостности только что возросла. Выходит, что так. Пожалуйста, только не обижайся, о'кей? Он протянул мне руку в знак примирения, но я перед этим откинувшись на спинку своего кресла, оставилась на неё, не зная, что с ней делать. Не так уж это и просто простить то, что тебя агент АСАС уделал какой-то шериф. Брось, дышал. Мы ведь не будем терять достигнутого между нами взаимопонимания, даже с учётом того, что это достижение результат твоего коварного плана. Да пошёл ты. Эй, ну не дуйся. Заулыбался он, но эта его просьба подняла во мне только ещё большую волну раздражения. С подобными просьбами обращаются только к маленьким, развощёким принцессам, за тем, чтобы они слезли со своего радужного пони. Ну уже мне нужен напарник. Продолжал держать передо мной свою протянутую руку он. Это не тебе нужен напарник, прищурившись, подалась к столу я. Это мне нужен напарник, понял? Твёрдо отчеканила я и, подождав несколько секунд, выдержав улыбку Шэридина и не получив от него лишних слов, наконец пожала его руку. Ладно, ладно, ты будешь главной. Сильно сжимая мою ладонь, продолжал улыбаться он. Я и есть главная. пыталась не менее сильно в ответ сжать руку своего собеседника. Я. О'кей, продолжал улыбаться Шередан. О'кей, отчеканила я, после чего через силу вырвала обратно себе свою ладонь и не сводя уверенного взгляда с собеседника, откинулась назад на спинку своего кресла. Прекрати думать, что та пуля предназначалась тебе. Спустя несколько секунд вдруг произнёс он. На его лице уже не было улыбки, но выражение его лица по-прежнему оставалось мягким. Тот парень погиб не потому, что ты пригнулась. Тот парень погиб, потому что не пригнулся он сам. Моё сердце треснуло о рёбра. Почему мне до сих пор никто этого не сказал? Почему растолковать решил он? Сокинсен хорош. Отличный психолог. Я бы даже записалась к нему на приём после того, как мы успешно закроем это дело. Козёл.